Глава 55. Свидетель. Милена Рауф Нуар. В комнате, выделенной Арису, было тихо и светло. Эльф мирно отдыхал на широкой кровати. Его длинные светлые волосы разметались по подушке. Вот если бы я уже не отдала сердце Кристоферу, то сейчас могла бы влюбиться в этого спящего красавца. Как будто прочитав мои глупые мысли, Крис обнял меня за талию, притянув к себе собственническим жестом. «Что сказал лекарь? Долго Арис еще будет спать?» – негромко уточнила я, не желая мешать мужчине восстанавливаться. «Точно сказать сложно. Крови и сил Лаонель потерял достаточно. Возможно, что проснется только завтра», – так же тихо отозвался Кристофер. «Как-то я не подумала, что музыка ему сейчас не особо к месту», – призналась я, оглядываясь на Криса. «Твои мелодии никому не могут помешать, но если не хочешь», – отозвался мой муж. «Хочу», — возразила я, не дав мужчине закончить фразу. Выбравшись из объятий Кристофера, я присела на широком подоконнике и вынула флейту из футляра. Поднеся штук к губам, я ненадолго задумалась о том, что именно я хотела бы сыграть Арису. Заботу. Мне хотелось подарить ему немного тепла, похожего на то, что я всегда чувствовала рядом с мамой. Не то, чтобы я намеревалась усыновить этого остроумного и харизматичного мужчину, но иногда даже самым смелым из нас нужна чья-то забота, чтобы позволить себе миг слабости, а потом снова стать сильными и с улыбкой встречать опасности. Мелодия полилась сама, тихая и спокойная, как теплое молоко, которое мама в детстве давала мне на ночь с парой сахарных печеньей. Я вспоминала самые светлые детские дни, когда не было грусти, и казалось, что весь мир готов встречать себя с улыбкой и распахнув объятия. Наверное, насмешливый и деятельный Арис удивился бы тому, какие ассоциации возникли у меня в душе по отношению к его образу. Но эмоции – это не то, что можно заказать или выбрать на свое усмотрение. Последние аккорды отзвучали, и я открыла глаза, но в комнате практически ничего не изменилось. Эльф все так же спал на кровати, едва заметно колыхались занавески. Только Кристофер присел в кресло, стоявшее рядом с окном. Да уж, мне кажется, целебную силу моей музыки сильно преувеличили. Ни дай ни Арису, я ничем помочь не смогла. Не скрывая досады, тихо сказала я. Ты не права, Лайнелю ты очень даже помогла. Его магия практически полностью восстановилась после ранения, а тело... «Ему просто нужно немного больше времени, но уверен, что скоро эльфу станет намного лучше», – утешил меня Крис. «Что будем делать дальше? Ланберт и Эрик заняты решением наших проблем. Мне как-то неудобно в это время сидеть без дела», – призналась я. «Самое лучшее, что мы сейчас можем сделать, – это вести себя естественно и по возможности держать Хартвуда в поле зрения», – отозвался Крис. «Кстати, а что, если пригласить Лесли на конную прогулку? Так можно будет совместить сразу несколько дел, выгулить Даймонда и посмотреть, как этот мужчина отреагирует на намеки о том, что мы знаем, кто нападал на меня», – предложила я. «Не знаю, мне не нравится эта идея», – не спешил со мной соглашаться Кристофер. «Почему? Я буду рядом с тобой на спине Луны», Даже если предположить, что вот слетит с катушек, то что он сможет сделать? Ты сильный маг и дракон, а у него в арсенале только артефакты. Мне хочется покончить с этим поскорее и выпроводить всех лишних людей из Рауфхола», — сказала я. «Нет, я не хочу допускать даже минимального риска для тебя», — ответил мой муж, снова включая вредного дворецкого. «По-моему, вы с Эриком и Ланбертом сходите с ума со всеми этими перестраховками». Лесли всего лишь человек. Так и скажи, что ты просто боишься его. Решила пойти на маленькую уловку, чтобы спровоцировать своего вспыльчивого дракона. Милена сердито рыкнул Кристофер, притягивая меня в порывистое объятие, а потом поцеловал так... В общем, на будущее я уяснила, что задевать мужское самолюбие опасно, если не хочешь, чтобы тебе долго и обстоятельно доказывали свое превосходство над какими-то там Хартвудами. Лично я забыла и о нашем кустарном расследовании, и о том, где мы вообще находимся, и о чем затевался спор, но нас снова прервали. Я понимаю, вы новобрачные и все такое, но не могли бы вы найти другое место для своих лобызаний? Мне завидно, между прочим, — непривычно хриплым и слабым голосом произнес очнувшийся эльф. — Арис, как я рада, что ты проснулся! — с улыбкой сказала я, суматошно поправляя свою прическу, растрепанную одним нетерпеливым драконом. — Тогда, может, и меня поцелуешь? — приглашающий раскрыл руки этот невозможный мужчина. — Не искушай судьбу, Лайнель! — — Свой кровный долг я признаю и безмерно благодарен за спасение Милены, но не настолько, чтобы не свернуть тебе шею за попытку соблазнения моей жены, — произнес Крис, ревниво прижимая меня к себе. — Справедливо. Миссис Рауф-Нуар, я снова предлагаю вам свою дружбу. Ни на что больше не претендую. Умирать мне не понравилось. Я тут подумал, что мне есть ради чего задержаться на этом свете. С усталой улыбкой сказал Арис. «Для меня будет честью иметь такого друга», — серьезно ответила я. «Все это очень мило. Лейнель, у нас еще будет время обсудить всю самоотверженность твоего поступка. Но сначала скажи, ты видел, кто метнул нож в Милену?» — прервал наш обмен любезностями Кристофер.